Глава 38. Я проснулась от собачьего лая. Вокруг было темно, и какие-то неизвестные мне часы, стоящие рядом с кроватью с зелёной подсветкой, показывали начало восьмого часа утра. Однако за окном всё ещё было совсем темно. Неожиданное шевеление за моей спиной и горячее прикосновение не моей ладони к низу моего живота заставило меня вспомнить о том, что я нахожусь в постели гордона Шейредона. Вольт, находящийся где-то внизу на первом этаже, замолчал. А Гордон, привстав на предплечье, зарылся носом в мои волосы и, найдя моё ухо, прошептал, словно затаившийся тигр: "Не спишь?" "Нет", сонно прошептала в ответ я, ощущая блаженное скольжение его большой руки по моей талии. Остановившись на моём животе, он аккуратно перевернул меня на спину и начал целовать. Уже томно дыша, я ответила ему взаимностью. И тогда он потянулся к настенному светильнику и включил его. Даже приглушённый тёплый свет заставил меня сощуриться. Гордон продолжал меня целовать, но Вольт внизу снова начал неуверенно лаять, от чего я никак не могла сосредоточиться. Может, нужно посмотреть, что там? сонно поинтересовалась я. Ерунда, такое бывает. Приспустив с меня одеяло до пояса, отозвался он, и на секунду я заметила на косой мышце его живота Тот самый шрам от огнестрельного ранения, о котором я читала в его личном деле. На какого-нибудь вышедшего из леса зверёла это, безмятежно добавил он, прильнув к моей шее и скользнув по ней вниз. Почувствовав его губы на своей груди, я выгнулась, и уже забыла о не прекращающемся лае пса, как вдруг это был мощный оглушительный взрыв, из-за которого окно справа от меня затрещало так громко, что на секунду я подумала, что оно непременно треснет. Я вскрикнула, и Гордон резко отстранился от меня. Всё в порядке? взглянув мне в глаза, обеспокоенно выпылил он. В ответ я активно и силой закивала головой. Дальше мы всё делали молча, словно на каком-то автомате. Вскочив с постели, мы быстро оделись, похватили своё табельное оружие и на ходу застёгивая на себе пуговицы, полетели вниз по лестнице навстречу взрыву. Я была уверена в том, что это был именно взрыв. Так может звучать только что-то разорвавшееся. что-то достаточно мощное, чтобы чтобы кого-нибудь убить. В прихожей стоял смог. Пахло то ли серой, то ли чем-то ещё, я не могла разобрать. Шэридон сразу же рванул к распахнутой в мою комнату двери. И я уже сунулась за ним, как вдруг он вылетел из неё с каким-то большим кроваво-белым клочком в руках. Это был Вольт. "Давай", протянула вперёд руки я, и Гордон буквально врезал жалобно скулящего пса в мою грудь. В следующую секунду он бросился к двери, расположенной справа от двери в уборную. Это была кладовая. Он вышел из неё с чем-то большим и красным огнетушитель. Я не видела огня, но я вдыхала обжигающий гор тань дым. В доме был пожар. Метнувшись в бывшую мою комнату вслед за Гордоном, я увидела и сам огонь. Персидский ковёр уже весь обуглился и почти весь истлел. Диван пылал вовсю, и даже сумка с моими вещами начала покрываться первойпатиной пламени. Гордон начал с неё, и уже спустя минуту вся комната была залита пеной. С яростью отбросив огнетушитель в сторону, Гордон вылетел из комнаты и вытолкнул из неё меня, всё ещё держащую на руках скулящего вольта. Захлопнув дверь, он снял с ключицы связку ключей, с лёгкостью отыскал в ней нужный ключ и закрыл дверь с нашей стороны. В город к ветеринару срочно. Накинув на мои плечи мою куртку, он сорвал с вешалки свою и, впрыгнув в сапоги, мы выбежали в ночь. Кто это сделал? Стараясь не отставать, бежала по густой грязи вслед-вслед за бегущим к гаражу Гордоном я. А ты как думаешь? Ох, уже сувольто слишком много крови. Я жала зубы и начала пытаться реже дышать, чтобы не вдыхать запах горячей животной крови. Гордон распахнул передо мной сначала ворота, затем переднюю пассажирскую дверь в ранглера. Вростопыр косяв на кресло, я вздрогнула от того, с какой силой он захлопнул мою дверцу, и сразу же запрокинула голову. Запах горелой плоти и свежей крови резал мне глаза. Как только мы выехали из гаража, я обернулась, чтобы убедиться в том, что ворота автоматически закрываются за нами. Ох, простонала я и вновь сжала зубы. Вонь становилась всё более отчётливой и невыносимой. Открой окно. Открой хотя бы одно окно. По моим рукам текла свежая, липкая, горячая, густая кровь. Она уже пропитала мою майку и джинсы насквозь. Гордон открыл заднее окно со своей стороны и ещё сильнее вжал педаль газа в пол. Не знаю, через какое время, через целую вечность, продолжительность в секунду, миновав лесную дорогу, асфальтированный участок и ещё одну лесную дорогу, мы остановились у какого-то старого одноэтажного дома, расположенного чуть ли не на самом краю города. Выперхнувшись за руля, Гордон открыл мою дверцу и сказал: "Выходи". И я вышла и последовала за ним. Снова по какой-то грязи, вместо подъездной дорожки, прямиком через ночь к скрипучему крыльцу, на ступеньках которого едва не поскользнулась. Гордон заколотил кулаками в дверь с такой силой, что та едва не вылетела из петель. 1 2 3 4. 4 секунды и свет в доме и на крыльце включился. Кто здесь живёт? Обеспокоенным тоном зашептала я: "Чувствую, как моё сердце колокочет где-то в районе моего горла". Прежде чем он успел мне ответить, в окне, выходящем на крыльцо, показалось старческое морское лицо. "Сафиан, чем нам может помочь бывший шериф Mountain Silence?" пронеслось у меня в голове, но не разочарованно или со злостью, а скорее с искренним любопытством. "Гордон, что стряслось?" Старик открыл перед нами дверь и посторонился, позволяя нам пройти внутрь дома. Уже переступая порог, я увидела в его руках двустволку. Кто-то забросил в моё окно коктейль Молотова. Выпалил Гордон, и здесь я заметила старую женщину, не моложе 70, стоящую в конце коридора в одной ночнушке с распущенными, длинной до пояса, почти полностью седыми волосами. Примечание автора. Коктейль Молотова. Бутылка с зажигательной смесью, общее название простейших жидкостных зажигательных гранат. Конец примечания. Зая не пострадал, парень. Ещё больше обеспокоился старик. Нет же, как видишь, стою перед тобой на двух ногах и двумя руками махаю. Вольта здорово зацепила. Пальмира он резко обернулся к женщине. Нужна помощь. Несите сюда. Женщина активно начала махать сухой рукой в глубине комнаты. Сюда. В итоге она завела нас на кухню и заставила меня положить пса на накрытый чистой скатертью стол. Сказав мне вымыть руки в раковине и не дав мне на это какие-то жалкие 5 секунд, она вручила мне кухонное полотенце и выставила нас из гордо на проче из кухни, призвав к себе своего старика. Не в силах находиться в слишком маленькой гостиной, стены которой казалось вот-вот сдвинутся впритык друг к другу и раздавит меня, я минуту потоптавшись у журнального столика, ничего не сказав, направилась на улицу. Надев сапоги и куртку, даже куртка была вся в крови. Я вышла на крыльцо и наконец вдохнула полной груди влажный ночной воздух. И всё равно пахло кровью. Запах исходил от меня. Дверь за моей спиной распахнулась. Я обернулась и увидела Шэредона. "Ты как?" на мгновение заслонив с собой свет уличного фонаря, остановился рядом со мной он. "Нормально. Сигареты есть? Ты куришь?" Его брови взметнулись вверх в неприкрытом удивлении. "Нет, но сейчас бы начала." Эй. Он как бы приобнял меня. Стоя слева от меня, он положил свою правую руку на моё правое плечо и начал водить по нём, словно растирать, чтобы я согрелась. Всё обошлось. Нам нужно найти этого подонка, кем бы он ни был. Нам нужно. Я сжала зубы. Я слишком сильно дрожала и от холода и от испуга одновременно. Но я хотела, чтобы Гордон думал, что только от холода. Дверь за нашими спинами распахнулась. Бесподох, сообщил возникший на пороге хмурый старик, я отстранилась от Гордона, всё ещё удерживающего меня за плечо. Альмира говорит, что вы привезли его уже без пульса. Ещё раз обведя нас взглядом, старик сжато выдохнул через своё скрипучее горло. Опасную игру вы затеяли, детки.